Оставшиеся до леса два десятка метров Максим прошел в режиме пьяного спринтера, хаотично прыгая из стороны в сторону. За это время снайпер успел сделать три выстрела. Первая пуля скользнула рядом с бедром, вторая зацепила колено. Максим вскрикнул, но не остановился. Третья пуля прошила левую штанину и выбила крошки из лежащего впереди валуна. Вот и спасительный лес. Отчаянно петляя среди деревьев, Максим затылком чувствовал колючий взгляд снайпера. Еще немного, за эти кусты, все, ушел. Снайпер больше не стрелял, потеряв из виду цель. Однако Максим хорошо понимал, что это только начало. Взглянул на раненую правую ногу. На штанину уже расползлось кровавое пятно, но боли почти не было, как не было и времени осмотреть рану. Снова послышался рокот от вертолета. Максим оглянулся и бросился бежать. Вертолет нагнал его почти сразу. Из открытой двери тут же открыли огонь. Стреляли прямо перед ним. Пули впивались в землю, выбивали щепки из стволов. Максим бросился влево, пытаясь укрыться за кустами. Оглянулся позади в просветах между деревьями, уже мелькали силуэты преследователей. Не будь вертолета, Максим давно бы скрылся, но проклятая машина, с грохотом перемалывая лопастями воздух, неотступно висела над головой, не оставляя ни единого шанса на спасение. Редкий лист виничный лес не позволял укрыться. Куда бы ни бежал Максим, всюду его сопровождал вжимающий в землю рокот. Спастись у него не было шансов. Действия преследователей явно координировали с вертолета. Максим понял, что его теснят к реке. Именно там он ловил рыбу. Вздувшаяся от паводка река представляла неодолимую преграду. Сидевшие в вертолете люди это прекрасно понимали. Сознавал это и Максим. Глянув на вертолет, он снова взял левее, надеясь успеть выскочить из-за И тут же землю перед ним вновь взрыли пули. Максим невольно замедлил шаг. Потом, решившись, отчаянно бросился под льющийся с неба смертельный дождь. Его чтобы что бы то ни стало хотели взять живым. Автоматчик тут же прекратил огонь. Максим, ощутив надежду, ринулся вперед, только бы успеть. Он действительно мог ускользнуть. Очевидно, это поняли и в вертолете. Развернувшись, винтокрылая машина обогнала Максима и зависла над деревьями в нескольких сотнях метров впереди него. Максим пригляделся и заметил шаг. Его переиграли. Из вертолета быстро спускались два автоматчика, отрезая единственный путь к бегству. Проскользнуть мимо них он не сможет. Осознав это, Максим побежал к реке. Другого пути просто не было. Он выскочил как раз к тому месту, где ловил рыбу. Мутная, несущая мусор и коряги река внушала ужас. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что перебраться на другую сторону он не сможет. Максим остановился, не зная, что ему делать. Вертолет завис чуть, -чуть в стороне. Стрелок в проеме двери держал Максима на мушке. Развязка приближалась. Максим посмотрел на вертолет, нанесущийся у его ног воду. Оглянулся, выхотил взглядом спешащих к нему бойцов, повернулся и шагнул в воду. Он сразу ушел с головой. Ледяная вода божгла тело, стремительное течение подхватило и понесло. Каждое мгновение грозило разбить о камни. Вынырнул на секунду, глотнул воздуха. Как во сне он увидел неподвижно зависший в небе вертолет, растерянное лицо, выбежавшего на берег боевика, и снова ушел под воду. Максим не думал о том, что сумеет скрыться, и его бросало из стороны в сторону, трясло как на ухабах. Пару раз чувствительно приложила к подводным камням, на мгновение с трудом выбрался на поверхность, и тут же опять скрылся в глубине, увлекаемый какой-то корягой. Попытался оттолкнуть ее от себя, не получилось. Чувствуя, что теряет последние остатки контроля, изо всех сил рванулся к поверхности. Ощутил, как рвется рубашка, и вот он, спасительный глоток воздуха. Тяжело дыша Максим огляделся, попытался отыскать вертолет. Вот он, разворачивается над лесом. Его ненавистно зелёное брюхо совсем рядом. Ничего не остается, как снова скрыться под водой. Вынувших на поверхность в очередной раз, Максим вертолет не увидел. Какое-то время плыл по течению, потом попробовал выбраться на берег, просто понимал, что так не может продержаться. Первая попытка вылезти окончилась неудачей. Замерзшие руки скользнули по камню, Максиму крутануло и понесло дальше. На второй раз ему повезло больше. Впереди показалась крохотная заводь, образовавшаяся рядом с огромным валуном. Вода у влона кипела и пенилась. Максим рванулся к заведи, приготовился к неизбежному столкновению с камнями. Удар. Другой. И вот он уже с трудом выбирается на берег. Холодно. Очень холодно. В кроссовках хлюпает вода. Где-то неподалеку что-то шумит. Это не шумрики, это что-то другое. Вертолет. Скрыться, спрятаться. Максим побежал, припадая на правую ногу. Упал в какие-то кусты. Винтокрылая машина медленно прошла над руслом реки, оглушая натяжным ревом. Максим вжался в землю. Гул удалился, почти затих. Потом вернулся. Вертолет прошел обратно, сделал круг и снова провел русло реки. Только бы не заметили.